Глава восьмая. Меня разбудил гневный вопль. С просонья я решила, что началась гроза, и подбежала к окну, чтобы закрыть его, но быстро поняла свою ошибку. С первого этажа в мансарду доносились такие вопли, что сложно было с чем-то перепутать. Я накинула халат на ночную рубашку, запахнула его, проследив, чтобы даже краешка белой ткани не было видно. Накинула на голову ч е п е ц поскольку заплетенная на ночь коса наверняка уже растрепалась, и побежала вниз. В п о л у т ё м н о м холле кипела жизнь. Большую люстру под потолком зажечь не успели, и слуги бегали, держа в руках свечи. Из-за этого казалось, что по дому носятся маленькие желтые огоньки. «Лентяи! Всех запарю! Совсем от рук отбились!» Надо всем этим хаосом стояла тётушка и щедро сыпала ругательствами и угрозами. и а а Проснулась, наконец, неблагодарная!» Миссис Прайс соизволила заметить меня. «Почему нас никто не встречает?» «В доме потёмки. Ужин не готов. Сколько я должна ждать?» «Простите, тётушка, мы ждали до полуночи и решили, что вы уже не вернётесь сегодня». Я присела в приветственном реверансе. — Решила она, — протянула миссис Прайс. — Твое дело не решать, а исполнять то, что я скажу. Лучше бы ты решила отправить кузнеца нам навстречу, чтобы Алексу не пришлось скакать по деревням и искать помощь, пока мы с девочками, уставшие, напуганные и замерзшие, сидим в сломанной карете. — Наши комнаты готовы? — Да, тетушка. Мы всё убрали, перестелили бельё и... Мне неинтересны подробности. Приготовь девочкам горячую ванну. И мне тоже. Потом ужин. Лёгкий, донеслось из гостиной, и сквозь открытую дверь я увидела сидевших на диване и жавшихся друг другу Анну и Юлию. Да, лёгкий, подтвердила миссис Прайс. Мы не хотим располнять, как эта глупая курица, миссис Торнби. Она была совершенно невыносима, не правда ли, девочки?» Тетушка на секунду отвлеклась и тут же повернулась ко мне. «Чего ты стоишь? Быстро!» Я помчалась в кухню, чтобы растопить печь. В темноте споткнулась о приготовленную к утру стопку дров, которые задели кочергу. Что-то больно упало мне на ногу, и я зашипела. Правда, этого среди грохота было уже не слышно. «Кто здесь?» — послышался испуганный голос поварихи, неосмотрительно оставшейся ночевать сегодня в кухне. «Марта, прости, это я», — призналась покаянно. Тетушка приехала. «Ох, Эбби, как же так? У меня ничего не готово. Сейчас приду. Растопи пока печь». Я уже засветила лучину и зажгла свечи. Стало хотя бы очевидно, что где лежит. За занавеской, где устроилась на ночь Марта, Послышалась какая-то возня, а потом ее голос тихим, но разборчивым шепотом велел. «Уходи быстро, да чтоб тебя никто не видел!» Дрогнула занавеска, как будто чья-то рука хотела ее о т в е с т и в сторону, чтобы выйти, но снова послышалась возня. «Да куда ты, дуралей?» — снова зашептала Марта. «Тут Эбби! Через заднюю дверь!» Скрипнула и захлопнулась дверь. Возня и шаги, наконец, стихли. Из-за занавески доносился лишь шелест надеваемой одежды. Я изо всех сил старалась не рассмеяться. но Вот же не повезло Марте. Только решила личной жизнью заняться, а тут тетушка вернулась, и я пришла совсем не вовремя. Когда в печи разыгрался огонь, стало немного уютнее. Я подняла кочергой ч у г у н н о е кольца и поставила чайник на плиту. Из-за занавески вышла Марта, полностью одетая и невозмутимая. Только побросаемым на меня то и дело искоса взглядом было видно, что повариха старается определить, сколько я слышала и что поняла, и стоит ли поговорить со мной об этом сейчас и попросить молчать, или сделать вид, что ничего не произошло. — Все в порядке, Марта, меня это не касается, — решила я ее внутреннее метание. «Давай думать, что можно быстро подать тетушкам и кузинам с Алексом». Марта приободрилась после моих слов и начала ревизию припасов. «Есть вареная курица, сыр, еще осталось немного щавелевого пирога», – перечисляла она. «Отлично, нарезай куриную грудку, а я сбегаю в огород, поищу чего-нибудь для салата». В этот момент в дверь просочилась зевающая белька, которую, похоже, даже поднятый тетушкой шум, не сумел разбудить. Пришлось кому-то подниматься. «Пусть Беля сбегает», — предложила Марта, для которой мое присутствие в сложных ситуациях служило якорем, за который она цеплялась изо всех сил. «Там темно. Я быстрее справлюсь», — отмахнулась я от просьбы. «Пусть Беля хлеб тоненько нарежет. У нее хорошо получается». Я вышла на улицу через заднюю дверь. И сад и огород заливала непроницаемая чёрная тьма, которую не могло рассеять даже далёкое мерцание звёзд и тонкий с е р п луны. Я не зря пошла сама. Бельке пришлось бы отдать одну из двух имеющихся у нас свечей. А меня растения словно звали. Я могла бы найти нужное даже с завязанными глазами. Быстро нашла стебли сладкого перца и сорвала толстенький плод, с гладкими красными боками. Отломила несколько хрустких стручков зелёного горошка, нарвала пучок душистой зелени и поспешила обратно в кухню. Передала овощи и зелень Бельке, чтобы вымыла и порезала, а сама отправилась заваривать чай. Выбрала травы с успокаивающим действием. Тётушка явно раздражена. Ей пригодится. И нам всем тоже. Заглянувшая через полчаса н и с и Я вручила один из подносов, второй отдала бельке, а третий понесла сама. Ничего, осталось вытерпеть еще немного, и родственники лягут спать. Тогда в усадьбу снова вернутся покой и тишина. Жаль, ненадолго. Поздний ужин проходил в небольшой комнатке на втором этаже, называемой семейной гостиной. Здесь иногда по вечерам собирались члены семьи, только свои, никаких гостей. Тётушка и кузины успели принять ванну и надеть удобные домашние платья. Ванных комнат в доме было три, поэтому Алексу пришлось отложить омовение на после ужина. Мы со служанками перенесли к дивану стоящий у окна стол, расставили тарелки, принесли стулья и отошли к двери, молча ожидая новых приказаний или позволения пока удалиться. Видимо, тётушка соскучилась. поскольку отпускать никого из нас она не спешила. а э б е л е й л ь подойди сюда!» — велела она, д а е в свою порцию салата и кусок пирога. Я подошла ближе и встала у стола, наблюдая, как Анна манерно ткнула вилкой горошину. Та отскочила к краю тарелки, перепрыгнула его и покатилась по столу. но Я тихонько хмыкнула, сдерживая смех. Но кузина услышала. обожгла меня гневным взглядом и бросила вилку, беспомощно звякнувшую по фарфору. «Гадость какая-то!» Она скривилась, словно съела что-то испорченное, стянула с колен на крахмаленную белоснежную салфетку и кинула ее на тарелку с остатками еды. А потом посмотрела на меня с торжествующим выражением, мол, «Теперь ты не будешь смеяться?» «Не буду», поскольку пятна от еды с салфеток — о т с т и р о в а л и с ь крайне сложно. А если я посмею оставить мельчайший след, пусть даже и совсем бледный, тетушка мне этого не спустит». Анна прекрасно об этом знала и смеялась, потому что мне уже было не до смеха. «И все-таки я бы прикупил пару щенков у мистера Торнби», продолжил Алекс, видимо, начатый ранее разговор. «Наши гончие уже ни на что не годны. Такие старые, не то что зайца». «Ёжика не догонит». «Но ты же не охотишься, дорогой», заметила миссис Прайс. И это было разумное замечание, поскольку Алекс с детства терпеть не мог охоту. Может, потому что ни разу ни в кого не попал, а может, потому что однажды попался в свою же петлю, поставленную на кабана, и висел вниз головой с полчаса, пока его крики не услышали другие охотники и не спустили на землю. Не охочусь, потому что у меня нет нормальных собак и загонщиков. Были бы, и я обеспечивал бы нашу семью свежим мясом круглый год». В этот раз я разумно удержалась от смешка. Алекс не блистал умом, но насмешек над собой не сносил. Вряд ли бы у него получилось так тонко меня унижать, как это делала Анна. Вот только проверять, на что кузен способен, я не собиралась. У нас с ним всегда был паритет. Он не трогал меня, я его, и всем было хорошо. «Отличная мысль, дорогой, мы об этом еще поговорим», решила миссис Прайс, поворачиваясь ко мне. «Ну, рассказывай, чем в обездельнике занимались, пока я была в отъезде?» Мы с ы с ы и н и с ы занимались уборкой дома. Ваши постели вычистили и просушили, комнаты вымыли, начала я перечислять быстрой скороговоркой. Марта убирала кухню. Тим помог ей почистить трубу. Бирн почти закончил горку. Скоро будет сажать растения. А еще мы замочили белье. Завтра я бросила быстрый взгляд в окно, где уже начинала сереть полоска рассвета. Сегодня будем стирать. И все? Тетушка приподняла брови в нарочитом удивлении. Больше ничего не делали? Я молчала. Как назло, в голову больше ничего не приходило. Сейчас начнутся крики и ругань. Тётушка отхлебнула ещё чаю. И я вдруг поняла, почему она молчит. Наверное, травы подействовали. Похоже, сегодня скандала не будет. Я даже приободрилась от этой мысли и решилась спросить. Тётушка, Тина помогала нам эти дни в работе по дому. Она по-прежнему останется горничной? Пусть остаётся. пока кузнец не выкупит ее. «А еще, тетушка, вы позволите мне пойти за травами в день Жианы?» н «Хорошо, позволяю», — миссис Прайс зевнула, прикрывая рот кулаком. «Матушка, тебе не кажется, что ты слишком много ей позволяешь?» «А вот она отвар не пила, смотрела на меня зло, вот и чего ей не имется». «Ты права, дорогая, я слишком добрая». тетушка снова зевнула. «Так она скоро совсем от рук отобьется». «Что ты стоишь, Эбелейль?» Миссис Прайс снова повернулась ко мне. «Убирай со стола и отправляйся стирать». «Уже утро». «Да, тетушка». Я присела, а потом подала знак служанкам, чтобы несли подносы. Пока мы убирали посуду и остатки еды, Алекс с Юлией, пожелав матери и сестре спокойной ночи, отправились спать. А миссис Прайс, с младшей дочерью отошли к окну. «Так что ты думаешь о старшем сыне Миссис т о р н б и Мы разговаривали о вашем будущем, и Гертруда совсем не против взять тебя в невестке». «Ну, мама!» — перебила ее Анна. «Он же такой жирный и противный. Не хочу я за него замуж». «Не такой уж и жирный», — парировала мать. «Разве что малость полноват. Но это легко исправить». если не будешь его кормить сдобным тестом. Ты видела, как Гертруда постоянно подкладывала ему на тарелку кусочки получше? «Он мямля», — не сдавалась кузина, — «и маменькин сынок. А еще у него рот слюнявый, как с ним целоваться?» «Анна», — повысила голос тетушка и тут же оглянулась на нас, «не подслушиваем ли, не смей произносить такие вещи перед слугами». Они и так себе позволяют боги знают что, не представляя уже, как держать их в узде. Я поставила на поднос кувшин с отваром и двинулась к двери. Напоследок услышала. Зато Сетан Торнби наследует и м е н и родителей. Выйдя за него замуж, ты станешь хозяйкой собственного поместья и деревень. Ты же хочешь этого? Хочу. Вот и будь хорошей девочкой. Подумай. Похоже, тетушка непросто так вдруг отправилась в гости к дальним соседям. Что ж, если она выдаст Анну замуж, здесь будет немного спокойнее. Я спустилась в кухню, чтобы помочь Марте с посудой. Ису и Нису отправила досыпать оставшийся час. Мне ложиться смысла уже не было. Лучше я наношу и нагрею воды для большой стирки. На отвар ушли последние запасы дикого перца. Теперь до дня же, Анны, взбадривать себя нечем. Придется высыпаться по-настоящему. Хорошо, что ждать осталось недолго. Пока заваривались травы, я несколько раз сходила к колодцу за водой. Марта помогла мне поднять на плиту большой чан с замоченным в кислом молоке бельем. Пусть немного прокипит. Мы с Мартой сидели за столом, прихлебывая отвар из глиняных кружек, и думали, каждая о своем. Пришли служанки. и подсели к нам. Они тоже были неразговорчивы и постоянно зевали. Но вскоре травы подействовали, и девчонки з а г а л д е л и о чем-то своем. Я не вслушивалась, тем более, что вода с бельем закипела, наполняя кухню паром и запахом кислого молока. «Пора!» — скомандовала я, и Ниса с ы с о й тут же отставили кружки. Через заднюю дверь мы вынесли Чан на улицу. Я бросила в него корень мыльнянки, и мешала длинной палкой, пока на поверхности не выступила пышная пена. Затем еще горячее белье мы доставали скалками, наматывали и прокатывали рубелем по скобленным лавкам. Вскоре заныла спина, горели обожженные кипятком руки, волосы липли к вспотевшей коже. И я вспомнила, как племянница миссис Гаррис рассказывала, что в столице изобрели стиральную машину. В нее нужно положить белье, налить воды и бросить мыльный корень. А дальше машина все сделает сама. Признаюсь, тогда я подумала, что Олефия сочиняет. Уж слишком неправдоподобно это звучало. Но сейчас я бы не отказалась от такой машины. Жаль, что все это лишь фантазии. Постепенно пустые корзины наполнялись выстиранным бельем. но и приближалось время хозяйского завтрака. Поэтому я решила оставить дома Нису, чтобы было кому подать прайсам еду, а с собой на речку взять бельку. Конюхприн уже запряг в телегу старенькую спокойную лошадку, которую мы обычно использовали для хозяйственных нужд. Мы погрузили корзины на устланное соломой днище, забрались сами и не спеша двинулись к реке. Лето пело неумолчными голосами сверчков. С крайнего луга доносились переклички косарей. В противоположной стороне звучала пастушья свирель. Я откинулась на телегу, давая спине отдохнуть, и прикрыла глаза. Прин, уставший ехать в тишине, затянул веселую песенку промельника, встретившего русалку. Белька, нещадно фальшивя, ему подпевала — Аиса хохотала, сравнивая ее пение с голосом младшей барышни. Наконец подъехали к реке. Берег в этом месте был низким, и лошадка подошла к самой воде. Прин помог нам спустить на песок корзины и повел свою каурку попастись в зеленой траве. Да и сам, наверное, собирался вздремнуть, а может и пособирать грибов или ягод в ближайшей роще. Здесь Сора делала очередной изгиб и замедлялась. Течение было еле ощутимым. Дощатые мостки врезались далеко в берег, чтобы удобно было заходить, а потом вели чуть ли не до середины русла. С десяток прачек могли работать одновременно и не мешать друг другу. Я разделила корзины и потащила свою на самый край настила. Люблю, когда просторно и глубоко. Встала на колени, опустила первую простыню в воду нарушая спокойную гладь. Белая пена поднялась пузырьками и неспеша поплыла вниз по течению. Я хорошенько выполоскала простыню, отжала и бросила в пустую корзину. За спиной слышался хохот балующихся девчонок. Летели брызги, впрочем, опадая далеко от меня. Я закончилась первой корзиной и только принялась за вторую, как тишину спокойного дня, прорезал крик. «Эбби! Эбби!» Я не без труда выпрямилась, вытирая мокрый лоб о плечо и повернулась в сторону берега. К нам бежала Ниса, размахивая руками и беспрестанно выкрикивая мое имя. Что случилось? Иса с Белькой перестали дурачиться, тоже выпрямились, недоуменно поглядывая то на бежавшую подругу, то на меня. Я не пошла навстречу Ниси, натруженная спина ныла, не хотела сделать лишних движений. эби б по доскам заколотили неподбитые подошвы домой быстро на большей служанке не хватило остановилась в нескольких шагах от меня уперлась ладонями в колени часто дыша а я ждала давая ей время прийти в себя и себе тоже прямо сейчас сорваться с места и помчаться в усадьбу я не могла эби б наконец ниса смогла говорить члена раздельно хозяйка сказала чтобы ты бросала все и бежала домой, а я тебя заменю. Ну, раз хозяйка сказала, значит, дело очень срочное, и правда нужно бежать. Я обула туфли, сброшенные на берегу, чтобы не замочить, и, наказав служанкам, чтобы хорошенько выполаскивали мыльнянку, двинулась в обратный путь. Дорога к речке на телеге занимала четверть часа. Пешком обратно я шла в два раза дольше. Пару раз попыталась бежать, но очень скоро перешла на быстрый шаг. и всё равно к усадьбе я вышла запыхавшаяся и мокрая от пота. Ну, наконец-то! У задней двери меня поджидала Юлия. Кузина подхватила меня под руку и потянула в дом. «Пошли скорее, все ждут только тебя».